Рультабиль поклонился и, покачивая большой головой, направился к двери комнаты для свидетелей. Идя по залу, он искал меня глазами, но не заметил. Поэтому я потихоньку выбрался из окружавшей меня толпы и покинул зал почти одновременно с рультабилем. Мой великолепный друг встретил меня весьма сердечно. Он был счастлив, говорлив. И радостно тряс мою руку. Я сказал, «Не стану спрашивать вас, мой милый, зачем вы отправились в Америку. Все равно ведь вы мне ответите как председательствующему, что сможете удовлетворить мое любопытство не раньше половины седьмого». «Да нет же, дорогой мой Сэнклер, нет. Зачем я отправился в Америку, я вам скажу прямо сейчас. Вы же мне друг». Я поехал туда за вторым именем убийцы. Вот оно что! За именем точно. Когда мы уезжали из Гландье, я знал, что преступник — это как бы два человека в одном, и знал одно из его имен. А вот за вторым именем я и отправился в Америку. В этот момент мы вошли в комнату для свидетелей. Все бросились к Рультабилю. Репортер был весьма любезен и только с Артуром Рансом держался с подчеркнутой холодностью. Когда в комнату вошел Фредерик Ларсан, Рультабиль подошел к нему и крепко до боли пожал ему руку. На костяшках его собственной руки виднелись ссадины. Выказывая полицейскому такую симпатию, Рультабиль, по-видимому, был уверен, что оставил его с носом. Уверенный в себе Ларсан улыбнулся и спросил журналиста, что тот делал в Америке. Тогда Рультабиль весьма любезно взял его под руку и рассказал с десяток анекдотов о своем путешествии. В какой-то момент они заговорили о чем-то более серьезном и отошли. Из скромности я к ним не присоединился. К тому же мне очень хотелось вернуться в зал заседаний, где продолжался допрос свидетелей. Возвратившись на свое место, я сразу же понял, что публика интересуется происходящим постольку-поскольку и с нетерпением ждет половины седьмого. Наконец пробило половину седьмого. И руль вновь пригласили в зал. Трудно описать волнение, с которым публика следила за ним, пока он шел к месту для свидетелей. Все затаили дыхание. Роберт Дарзак даже приподнялся со своего места. Он был бледнее смерти. Председательствующий многозначительно предупредил. — Я не привел вас к присяге, сударь. «В суд вас не вызывали. Но я надеюсь, вам не нужно объяснять важность того, что вы собираетесь здесь сказать. Всю важность для вас и для других», — прибавил он с угрозой. Нисколько не смущенный, Рультабиль взглянул на него и ответил «Да, сударь». «Итак», — продолжал председательствующий, — Недавно у нас шел разговор об уголке двора, в котором укрылся убийца. И вы обещали в половине седьмого рассказать нам, как ему удалось оттуда скрыться, а также назвать его имя. Уже шесть тридцать пять, господин Рультабиль, а мы до сих пор ничего не знаем. Сударь. Начал мой друг среди торжественного молчания, какого мне в жизни не приходилось наблюдать. Я говорил, что уголок двора был как бы огорожен, и убийца не мог из него выйти незаметно для искавших. И это верно. Когда все мы находились в уголке двора, убийца был еще среди нас. «И вы его...» «Не увидели!» «Именно на этом и настаивает обвинение!» «Его видели все, господин председательствующий!» — воскликнул рультабиль. «И не задержали?» «О том, что это убийца, знал только я. А мне было нужно, чтобы его сразу не арестовывали. К тому же тогда у меня не было других доказательств, кроме собственных умозаключений. Да, лишь они доказывали, что убийца среди нас, и мы его видим. Мне понадобилось время, чтобы сегодня на суде выступить с неоспоримым доказательством, которое, надеюсь, удовлетворит всех. — Но говорите же, сударь, говорите. — Скажите нам, как зовут убийцу, — понукал председательствующий. «Его имя вы найдете среди имен тех, кто находился тогда в углу двора», — ответил Рультабиль, который, казалось, вовсе не спешил. Публика начала проявлять нетерпение. Послышались возгласы «Имя! Имя!» Тоном, за который ему следовало бы отвесить пару пощечин, Рультабиль произнес. «Я позволил себе несколько затянуть свое выступление». господин председательствующий, поскольку у меня есть на то основание. — Имя, имя! — настаивала толпа. — Тихо! — рявкнул судебный пристав. — Сию же минуту назовите имя, сударь! — потребовал председательствующий. В углу двора находился, во-первых, мертвый лесник. — Преступник он? — Нет, сударь. — Папаша Жак? — Нет, сударь. — Привратник Бернье? — Нет, сударь. — Господин Сентлер? — Нет, сударь. — Тогда господин Артур Уильям Ранс. — Остались только он и вы. — Вы же не убийца? — Нет, сударь. — Значит, вы обвиняете господина Артура Ранса? — Нет, сударь. Не понимаю, к чему вы клоните. — Больше в том уголке двора никого не было. Нет, сударь, был. В углу двора на земле действительно никого больше не было. Но был некто над нами, некто, высунувшийся из окна, выходящего в угол двора. — Фредерик Ларсан! — вскричал председательствующий. — Фредерик! — «Ларсан!» Раскатисто повторил рультабиль и, повернувшись к публике, среди которой уже начали раздаваться возгласы протеста, выкрикнул силой, какой я в нем и не подозревал. «Фредерик Ларсан! Убийца!» В воплях, захлестнувших в зал, было все — и ошеломление, и потрясение, и негодование, и недоверие, а кое-у-кого и восторг перед этим юным удальцом, осмелившимся выдвинуть такое обвинение. Председательствующий даже не пытался успокоить публику, когда же в результате энергического шиканья тех, кто торопился узнать подробности «вопли стихли», Все явственно услышали, как, упав назад на скамью, Робер Дарзак произнес «невозможно, он сошел с ума». Тут заговорил председательствующий. «Сударь, вы осмеливаетесь обвинять Фредерика Ларсана? Посмотрите, к чему привело ваше обвинение. Даже господин Дарзак считает вас сумасшедшим. Если это не так, у вас должны быть доказательства». Доказательства, сударь. Вам нужны доказательства? Ладно, будут вам доказательства. Велите пригласить Фредерика Ларсана. Резко отпарировал Рультабиль. Пристав, пригласите, Фредерика Ларсана, приказал председательствующий. Пристав бросился к маленькой двери и скрылся, в ней оставив ее открытой. Все глаза устремились к двери. Пристав показался снова, вышел на середину и объявил. «Господин председательствующий, Фредерика Ларсана там нет. Он ушел около четырех, и больше его не видели». «Вот оно!» — «Мое доказательство!» — воскликнул торжествующий Рультабиль. «Объясните, какое доказательство потребовал председательствующий?» Неужели вы не видите, господин председательствующий, что мое неопровержимое доказательство — это бегство Ларсана? Могу поклясться, что он не вернется. Фредерика Ларсана вы больше не увидите. Зал загудел.